Глава 13. Власть, государство и революция. Карл Маркс. Карл Маркс, 1818-1883, вероятно, самый влиятельный политик из тех, кто никогда не занимался политикой в узком смысле. Он никогда не был государственным деятелем, чиновником. Но он был великим политиком в широком смысле – организатором, агитатором, журналистом, создателем нового типа ассоциаций и сообществ борьбы за права рабочих и социальную справедливость. Можно сказать, что в его лице политика открыла для себя новый мир – мир не текущих практических решений, но борьбы за лучшее будущее. В памфлете 18 Брюмера Луи Бонапарта 1852 Маркс исследует, почему революционный подъем может смениться реакцией. Для этого нужно понять, почему толпа, которая состоит по большей части из пролетариев, готовых бороться за свои права, верит демагогам, объявляющим себя единовластными правителями. Слишком часто на толпу производят впечатление отдельные героические образы. Например, французов весь XIX век вдохновлял опыт Наполеона I, и они были готовы рядиться в уже устаревшие одежды наполеоновской эпохи, чтобы чувствовать себя великим народом. Поэтому первая задача революционной мысли Маркса – Показать, что современные события нельзя описывать по образцу событий прошлого. Этот пошлый маскарад иллюзий должен смениться трезвой оценкой реальных интересов людей в современности. Социальная революция XIX века может черпать свою поэзию только из будущего, а не из прошлого.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 чтобы уяснить себе собственное содержание. Там фраза была выше содержания, здесь содержание выше фразы. Старые революции были слишком зрелищными, способными вскружить голову, но эта зрелищность не позволяла людям вполне осознать свои интересы. Культурная надстройка закрывала от людей экономический базис. Новые революции должны стать, по уверениям Маркса, более трезвыми. Люди тогда научатся понимать, что именно они отстаивают, будут артикулировать свои интересы. Они поймут, чего хотят их враги, а чего хотят их друзья. Они оценят свои текущие возможности, в том числе возможность взять в свои руки управление страной.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 перед неопределенной громадностью своих собственных целей, пока не создается положение, отрезывающее всякий путь к отступлению, пока сама жизнь не заявит властно: Хик Родос, Хик Сальта, здесь Родос, здесь прыгай, покажи свои реальные результаты. Причиной того, что, несмотря на революционные настроения в массах, Наполеон III узурпировал власть, Маркс считает легкомысленную торопливость политиков. Политики выдвигали разные, нередко несуществимые требования, обещали многое, но также легко отказывались от своих обещаний. А Наполеон III быстро нашел опору в низах общества. Ведь пролетариат, рабочие — это уже не толпа, не низы. Они знают, пусть поверхностно, как устроена экономика, и умеют выбирать, отличая честного политика от демагога. Не все пролетарии, конечно, достаточно сознательны, но постепенно они обучаются политическому поведению. А вот толпа готова быстро объединиться вокруг несбыточных обещаний, пойти за демагогом, потому что она чувствует свою силу, а разум и знания ее не сдерживают. Сознательные пролетарии обсуждают возможное развитие страны, спорят, не соглашаются друг с другом и поэтому не сразу переходят к действию. А толпе достаточно указать на врага или пообещать скорое решение всех проблем, как она превращается в дикую сокрушительную силу. Иначе и быть не могло. Февральские дни первоначально имели целью добиться избирательной реформы, которая расширила бы круг политически привилегированных внутри самих имущих классов и свергла бы исключительное господство финансовой аристократии. Но когда дело дошло до действительного столкновения, когда народ поднялся на баррикады, когда Национальная гвардия заняла позицию пассивного выжидания, армия не оказала серьезного сопротивления и монархия была обращена в бегство, то учреждение республики стало подразумеваться как бы само собой. Каждая партия истолковывала ее по-своему. Пролетариат, завоевавший республику с оружием в руках, наложил на нее свою печать и провозгласил ее социальной республикой. Так намечено было общее содержание современной революции, содержание, находившееся в самом удивительном противоречии со всем тем, что возможно было осуществить сразу, непосредственно, из данного материала на достигнутой массой ступени развития при данных обстоятельствах и условиях. С другой стороны, притязание всех остальных элементов содействовавших успеху февральской революции, были удовлетворены предоставлением им львиной доли в правительстве. Вот почему ни в каком другом периоде нельзя найти более пестрой смеси напыщенных фраз и фактической неуверенности и беспомощности, более восторженного стремления к новшествам и более прочного господства старой рутины, более обманчивой видимости гармонии общества в целом и более глубокой отчужденности его элементов, в то время как парижский пролетариат еще был в упоении от открывшейся ему великой перспективы и всерьез предавался дискуссиям по социальным проблемам. Старые общественные силы сгруппировались, сомкнулись, опомнились, и нашли неожиданную опору в массе нации, в крестьянах и мелких буржуа, устремившихся разом на политическую сцену после того, как пали преграды, существовавшие при июльской монархии. Политики, выступавшие за анархию, социализм и коммунизм, оказались расколоты, хотя они заявляли, что борются за общие интересы а не только пролетариата, они выдвигали лозунги, не привлекавшие достаточное число людей. Тезис об общих интересах оказался пустым, но свои частные интересы очень хорошо понимала буржуазия – люди, имевшие собственность и требовавшие, чтобы полиция защищала их собственность. Финансисты стали поддерживать буржуазных политиков – и объединяться с полицией в борьбе с пролетарскими активистами. Ведь они сознательны и не просто чувствуют свои интересы, но артикулируют их, пустых тезисов у пролетариата не бывает. На стороне буржуазии с ее интересами оказалась толпа, ведь, например, крестьянину кажется, что чем больше порядка, тем больше благополучия достанется ему самому. Пролетарий крестьянину кажется смутьяном, который хочет захватить власть и добиться для себя каких-то преимуществ. Поэтому крестьянин или мелкий разнорабочий люмпин-пролетарий скорее поддержит буржуазную диктатуру. Она создает порядок и благополучие, точнее, видимость порядка и благополучия, и не дает новому классу пролетариям выйти на историческую сцену. Так ему кажется, что никто не посягает ни на привычный образ жизни, ни на то, что крестьяне и люмпен-пролетарии считают успехом. За буржуазной монархией Луи Филиппа может следовать только буржуазная республика, то есть если, прикрываясь именем короля, господствовала небольшая часть буржуазии, то отныне будет господствовать прикрываясь именем народа, вся буржуазия в целом. Требования парижского пролетариата – это вздорные утопии, которым надо положить конец. На это заявление Учредительного национального собрания парижский пролетариат ответил июньским восстанием, этим грандиознейшим событием в истории европейских гражданских войн. Победительницей осталась буржуазная республика. На ее стороне стояли финансовая аристократия, промышленная буржуазия, средние слои, мелкие буржуа, армия, организованный в мобильную гвардию люмпен пролетариат, интеллигенция, попы и сельское население. Парижский пролетариат имел на своей стороне только самого себя». После победы над ним свыше трех тысяч повстанцев было убито, пятнадцать тысяч сослано без суда. Со времени этого поражения пролетариат отходит на задний план революционной сцены. Он снова пытается пробиться вперед каждый раз, когда кажется, что в движении наступил новый подъем, но эти попытки становятся все слабее, и приносят все более ничтожные результаты. Как только какой-нибудь из стоящих выше него общественных слоев приходит в революционное брожение, пролетариат вступает с ним в союз и таким образом разделяет все поражения, последовательно претерпеваемые различными партиями. Но эти последующие удары становятся все слабее по мере того, как они распределяются по все большей поверхности общества. Более выдающиеся вожди пролетариата в собрании и в прессе один за другим делаются жертвой суда, и их место занимают все более сомнительные личности. Часть пролетариата пускается на доктринерские эксперименты, создание миновых банков и рабочих ассоциаций Другими словами, в такое движение, в котором он отказывается от мысли произвести переворот в Старом мире, пользуясь совокупностью заложенных в самом Старом мире могучих средств, а пытается осуществить свое освобождение за спиной общества частным путем в пределах ограниченных условий своего существования – и потому неизбежно терпит неудачу. Пролетариат, по-видимому, не в состоянии не обрести свое прежнее революционное величие в самом себе, не почерпнуть новую энергию из вновь заключенных союзов, пока все классы, с которыми он боролся в июне, не будут так же повергнуты, как и он сам. Но пролетариат, по крайней мере, пал с честью, достойной великой всемирной исторической борьбы. Не только Франция, вся Европа дрожит от июньского землетрясения. Между тем, как последующие поражения вышестоящих классов покупаются такой дешевой ценой, что побеждающей партии приходится прибегать к наглым преувеличениям, чтобы вообще придать им характер событий, причем эти поражения – становится тем позорнее, чем дальше побежденная партия отстоит от пролетарской. Буржуазия с ее хорошо обозначенными интересами и низшие малообразованные слои совместно устанавливают диктатуру. Низы, желая благополучия и прекращения борьбы партий, поддерживают любые полицейские меры. Полиция, почувствовав безнаказанность, арестовывает всех подряд, чувство безнаказанности охватывает всех, солдаты грабят буржуазные дома, а партии избавляются от прежних вождей и начинают требовать наведения порядка. После такого разгула будущему узурпатору достаточно лишь привлечь обещаниями на свою сторону различные силы, часть полиции, часть армии навести порядок. Толпа воодушевленно скажет, что наконец наступил порядок, и нам не нужны никакие партии. Массы поверят, что во всем виноваты пролетарии и политики, стоявшие на их стороне. А на самом деле эти политики предали пролетариат с самого начала, пытаясь опираться на всех, на сознательный пролетариат и бессознательную толпу одновременно, смешав одно с другим. Все классы и партии во время июньских дней сплотились в партию порядка против класса пролетариев, партии анархия, социализма, коммунизма. Они спасли общество от врагов общества. Они избрали паролем для своих войск девиз старого общества «Собственность, семья, религия, порядок» и ободряли контрреволюционных крестоносцев словами «Сим победиши». Начиная с этого момента, как только одна из многочисленных партий, сплотившихся под этим знаменем против июньских повстанцев, пытается в своих собственных классовых интересах удержаться на революционной арене, ей наносят поражение под лозунгом «Собственность, семья, религия, порядок». Общество оказывается спасенным каждый раз Когда суживается круг его повелителей, когда более узкие интересы одерживают верх над более общими интересами, всякое требование самой простой буржуазной финансовой реформы, самого шаблонного либерализма, самого формального республиканизма, самого плоского демократизма одновременно наказывается как покушение на общество и клеймится – как социализм. Под конец самих верховных жрецов религии и порядка пинками сгоняют с их пифийских треножников. Среди ночи стаскивают с постели, впихивают в арестантскую карету, бросают в тюрьму или отправляют в изгнание. Их храм сравнивают с землей. Им затыкают рот, ломают их перья, рвут их закон». во имя религии, собственности, семьи и порядка. Пьяные толпы солдат расстреливают стоящих на своих балконах буржуа, фанатиков порядка, оскверняют их семейную святыню, бомбардируют для забавы их дома во имя собственности, семьи, религии и порядка. В довершение всего подонки буржуазного общества образуют священную, Фалангу порядка, и герой Крапюлинский вступает в Тюирлийский дворец в качестве спасителя общества. Пролетариат оказался оклеветан, и установилась диктатура посредственности и пошлости. Буржуа, узкомыслящие собственники могут благодаря финансовым возможностям и связям манипулировать массами и наводить порядок. Далее Маркс на множестве примеров рассматривает, как парламент и выборы стали местом этих все более невыносимых манипуляций. За одними расправами следовали другие, и никто в обществе не мог реализовать свои интересы. Выиграла только приближенная к Наполеону III буржуазия, которая цинично зарабатывает и на смутах, и на подавлении смут. Французская буржуазия противилась господству трудящегося пролетариата. Она доставила власть Люмпен-пролетариату с шефом общества 10 декабря во главе. Буржуазия не давала Франции прийти в себя от страха перед грядущими ужасами красной анархии. Бонапарт дисконтировал ей это грядущее когда воодушевленная водкой армия Порядка, по его приказанию, 4 декабря расстреливала стоявших у своих окон именитых буржуа бульвара Монмартр и итальянского бульвара. Она обоготворила саблю. Сабля господствует над ней. Она уничтожила революционную печать. Ее собственная печать уничтожена. Она отдала народные собрания, под надзор полиции. Ее салоны находятся под полицейским надзором. Она распустила демократическую национальную гвардию. Ее собственная национальная гвардия распущена. Она ввела осадное положение. Осадное положение введено по отношению к ней. Она заменила суды присяжных военными комиссиями. Ее суды присяжных заменены военными комиссиями. Она отдала народную школу во власть попам. Попы властвуют над ее собственной школой. Она ссылала без суда, ее ссылают без суда. Она подавляла всякое движение общества с помощью государственной власти. Государственная власть подавляет всякое движение ее общества». Она бунтовала против своих собственных политиков и писателей. Из пристрастия к своему денежному мешку ее политики и писатели устранены, но ее денежный мешок подвергается грабежу после того, как ей заткнули рот и сломали ее перо. Буржуазия неутомимо кричала революции, как святой Арсений христианам. «Фугитаке квеске» Беги, умолк, не успокойся. Бонапарт кричит буржуазии, фуге таке квэски. Беги, умолк, не успокойся. Толпа, например, мелкособственнические с небольшими наделами крестьяне не видят настоящих своих интересов, а только интересы своего мелкого хозяйства, которое веками не развивается и потому стало социальной ложью. поэтому она легко поддерживает любую реакцию и диктатуру. Она ей понятна, крестьяне сразу видят порядок и без всяких внутренних затруднений подключаются к его наведению. Крестьяне считают пролетариев амбициозными и эгоистичными, хотя на самом деле сознательные пролетарии правильно и последовательно выражают свои интересы, и, в отличие от буржуа, сознательно добиваются справедливости. Парцельные крестьяне составляют громадную массу, члены которой живут в одинаковых условиях, не вступая, однако, в разнообразные отношения друг к другу. Их способ производства изолирует их друг от друга, вместо того, чтобы вызывать взаимные отношения между ними. Это изолирование – еще усиливается вследствие плохих французских путей сообщения и вследствие бедности крестьян. Их поле производства, парцелла, не допускает никакого разделения труда при ее обработке, никакого применения науки, а, следовательно, и никакого разнообразия развития, никакого различия талантов, никакого богатства общественных отношений. Каждая отдельная крестьянская семья – Почти что давлеет сама себе, производит непосредственно большую часть того, что она потребляет, приобретая таким образом свои средства к жизни, более в обмене с природой, чем в сношениях с обществом. Парцелла – крестьянин и семья. Рядом другая парцелла, другой крестьянин и другая семья. Кучка этих единиц образует деревню, а кучка деревень – департамент. Таким образом, громадная масса французской нации образуется простым сложением одноименных величин, вроде того, как мешок картофелин образует мешок с картофелем. Поскольку миллионы семей живут в экономических условиях, отличающих и враждебно противопоставляющих их образ жизни, интересы и образование образа жизни – интересам и образованию других классов, они образуют класс. Поскольку между парцельными крестьянами существует лишь местная связь, поскольку тождество их интересов не создает между ними никакой общности, никакой национальной связи, никакой политической организации, они не образуют класса. Они поэтому не способны защищать свои классовые интересы от своего собственного имени, будь то через посредство парламента или через посредство конвента. Они не могут представлять себя, их должны представлять другие. Их представитель должен вместе с тем являться их господином, авторитетом, стоящим над ними. Неограниченной правительственной властью защищающий их от других классов и не спосылающий им свыше дождь и солнечный свет. Политическое влияние порцельного с мелкими наделами крестьянства в конечном счете выражается, стало быть, в том, что исполнительная власть подчиняет себе общество. Историческая традиция породила мистическую веру французских крестьян в то,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 Она путает обещания и действия. Поэтому толпе кажется, что если Наполеон Третий много обещает и присваивает себе диктаторские полномочия, то он заслуживает сугубого доверия. Толпа будет поддерживать исполнительную власть, а не законодательную. Ей нужны не новые законы, но отдельные выгодные решения, поэтому она будет писать доносы, поддерживать грубые и глупые решения каждого представителя исполнительной власти, с энтузиазмом исполнять любые приказы, даже если они вредят государству и хозяйству как целому. Глупая исполнительность может привести к кратковременному подъему экономики и порядка, но через несколько лет диктатура, неизбежно приводит к затяжному системному экономическому кризису. Согласно Марксу, власть никогда не бывает до конца независимой. Само распределение между законодательной, исполнительной и судебной властью может попасть в зависимость от экономических интересов. При этом исполнительная власть может оказаться выразителем идеологии, иначе говоря, заблуждений толпы. А судебная власть при этом будет бездействовать, потому что революционные и контрреволюционные события развиваются быстрее, чем суд успевает на них реагировать. Выход Маркс видит в том, чтобы пролетариат полностью осознал свои интересы и революционным способом учредил новую законодательную власть чтобы он принял конституцию и законы, не позволив буржуазным группам сплотиться. Сплотившись, буржуазия привлечет на свою сторону обманутую толпу и исказит порядок принятия решений. Буржуазные группы деформируют законодательную и исполнительную власть, потому что придумывают законы и порядки их исполнения, обслуживающие их частные узкие интересы, и заблуждения, ведущие страну к катастрофе. Только осознанное принятие новых законов, которые определяют разумный порядок исполнения решений для справедливого распределения ресурсов, поможет стране. Сознательный пролетариат, знающий и свои интересы, и устройство современной экономики и техники, должен стать лидером такого ответственного законодательства.